Компания Storytel и издательская платформа Ауграм представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Сланевский. Серия третья. Неделя. Неделя неволи, которую нельзя назвать заточением. Меня не держали в клетке, но и на свободу не отпускали. Огромный замок стал моей темницей. После того, как я рассердила принца, он приказал, чтобы мои руки и ноги заковали в рабские браслеты без цепей. Такие уже лет триста не носил никто, но ради меня сделали исключение, и королевский кузнец нашел две пары. Теперь каждый в замке знал, что ту, на ком красуются эти оковы, нельзя выпускать даже во внутренний двор. Его высочество и вправду лишил меня небо, за одним исключением, о котором никто не знал. Целыми днями главная служанка гоняла меня на самые грязные работы по замку: чистить камины, выгребать уборные. Однажды даже приходил сам Клаус, гневно и насмешливо зыркнув на меня, выпросил у главной мэры Алуры меня на целый день убирать камеры после заключённых. Вряд ли я забуду то, чего насмотрелась там. Ещё сутки после этого меня подташнивало только при одной мысли, что мне ещё хоть раз придётся идти в казематы с ведром от тряпками. Но я терпела и молчала, понимая, что если начну высказываться, мою жизнь сделают ещё более несносной. То, что окружающие, мягко говоря, меня не любят, я поняла ещё при знакомстве с Шушей. Но дальше становилось всё хуже. Лучше бы тебя высекли и прогнали. Слышала я от кухарки каждый раз, приходя на кухню за положенной мне похлёбкой: кочевница под крышей, горе в доме. Вот поменяй эти слова, скоро что-то произойдёт. Дальше со скрипом зубов мне наливали тарелку, молча сверлили взглядом, пока ела, и прогоняли во свои яси едва зачерпывала последнюю ложку с дна. А два дня назад я всё же не выдержала и огрызнулась. Так отравите же меня наконец. буркнула кухарке. «Раз я вас так раздражаю!» «Нет меня — нет проблем!» Дородная повариха Жако скрестила на груди руки и надула щеки. «Принц запретил!» «Сказал, если тебя хоть кто пальцем тронет, четвертуют!» «Какая забота!» — поерничала я, за что кухарка тут же замахнулась на меня половником, но бить передумала. «Поговори мне еще тут!» «Жри молча!» А то в следующий раз, если не поправлю, то пересолю. Посмотрим, какая разговорливая будешь. Вняв угрозе, я молча опустила взгляд в тарелку, а после еды также молча ушла. В остальном мои дни проходили однообразно и серо. И всё же, совсем сделать мою жизнь унылой его высочество Ричардс не сумел. Женское крыло служанок располагалось на нижних этажах замка. Но соседствовать с кочевницей там никто не пожелал. В итоге мэр Алура, не имея другого выхода, выдал мне ключи от каморки на чердаке. Тут не было окон. Зато водились летучие мыши, вылетающие ночами в небольшую дыру в стене. Утром сквозь неё, как через однушину, пробивался солнечный свет. Оттуда же я видела небо и радовалась тому, что даже будущий король не сумел лишить меня всего. Это утро началось со стука дождя. Ливень колотил по крыше, не давая доспать остаток ночи. Поднявшись, я потёрла затекшие за ночь руки. С ненавистью просверлила взором проклятые браслеты на руках и ногах. Они не жали, но раздражали просто фактом наличия. Вдобавок, в последние дни кожа в местах соприкосновения с металлом начала сильно чесаться. и покрываться мелкими красными пупырышками, похожими на ожоги крапивы. Нужно было раздобыть какую-то ткань, чтобы обмотать запястья и голени под оковами, но пока такой не находилось. Делиться со мной вещами тут никто не спешил. Единственное серое платье, которое дала Шуша, и то приходилось стирать перед сном, а после, если оно не успевало высохнуть за ночь, сушить на себе. Уже несколько раз я порывалась попросить у мэры Аллура еще одно на смену, но каждый раз что-то мешало. Но сегодня я точно для себя решила поговорить с ней. Тем более, что проблема одежды была не самой серьезной. Приближались женские дни, а значит, нужно было найти еще один комплект из поднего или хотя бы тряпочки на смену. Одевшись, я уже привычными ходами для слуг спустилась на нижние этажи. минуя господское крыло. Почти каждый день у меня мелькали мысли найти принца и просить помиловать меня и отпустить. Мысли мелькали, но я тут же прогоняла их. Даже мытье нужников было меньшим унижением, чем вот так умолять. Принц бы смотрел на меня. На его губах плясала холодная усмешка, а взгляд мертвенно-синих глаз не выражал бы ничего, кроме презрения к кочевнице. Я вспомнила его снисходительное: "Танцуй". И передёрнулась. Я много раз танцевала для развлечения публики. Наверное, они расклеивыс бы танцевать и для Ричарда. Но Агва всегда учила, что танец должен идти от сердца. Иначе это и не танец вовсе, а просто движение тела. Предав искусство единовжды, уже никогда не сумеешь танцевать как раньше. Моё же сердце Бутта останавливалась рядом с принцем. Мне притило делать этому надменному хлыщу одолжение. В крыле для слуг царила суета. Все куда-то бежали, торопились. Одна поломойка едва не столкнулась со мной, когда я вышла в коридор, и не снесла меня с полными вёдрами воды. Смотри, куда прёшь, кочевая, крикнула она и побежала дальше. Я растерянно оглянулась. За неделю такое было впервые. Обычно мэра Алура всех держала в строгости. Но сейчас Вот ты где? Донёся до меня её голос. Ну иди сюда. Кочевая. Эм, я тебе говорю. Я обернулась и увидела мэру. Ей было около 60. Сухая, с прямой спиной и твёрдым взглядом. За время, проведённое в замке, я выяснила, что Алура всегда поджимала губы, когда была чем-то недовольна. И по степени сжатости становилось понятно, насколько всё плохо. Сейчас её рот напоминал узкую щель, а полоски губ и вовсе не получалось разглядеть. Они побелели от напряжения. Я подошла ближе и остановилась. Всю неделю, в отличие от всех местных служанок, перед ней я не кланялась. Но отсутствие женских салфеток вынуждало идти на сделку с собственной гордостью. И пересилив себя, я сделала подобие приседа. Что ты прыгаешь лягушкой? Не поняла мэра моего манёвра. Ну-ка выпрямись. Да стой же ровно. Она подошла ко мне и сухой рукой взяла за подбородок. Принялась вертеть его стороны в сторону, пристально разглядывая. Тебя же доктор осматривал? Я рассеянно кивнула. Зубы покажи. Тут мне приказывать было не нужно, и я оскалилась. Так, отлично. Вторая есть. Будто бы с облегчением выдохнула она. Кто бы знал, насколько невозможно найти в замке срочную замену. «Что-то случилось?» — робко спросила я. «Да!» — почти рявкнула на меня мэра. «Две прислужницы Таисии, невеста нашего принца!» «О, боги, меня казнят!» Мэра аж задохнулась. «Я же навострила уши». «Наблудили они!» — понизила она голос до шепота. Дворцовый врач у них шлюшью болезнь обнаружил. Сифилис. Срочно нужна замена, пока это не дошло до леди Таисии. «И вы выбрали меня?» — не поверила я. «Временно. Подведешь — и год из нужников не выйдешь. Ночевать там будешь!» — пригрозила мэра. Быстро сообразив, что это мой шанс, я закивала. «А можно мне платье еще одно и...» Тут я запнулась и понизила голос. И салфетки на женские дела. Что ты там бормочешь? Не расслышала, Алура. Какие ещё конфетки? Бегом в господское крыло, там уборки немерено. Она буквально развернула меня и подтолкнула проваливать в освясь, а сама тут же отвлеклась на остальную прислугу. Что стоите, шельмы блудливые? Все на осмотр сегодня. Всех к дохтуру «Заразу в замке разводить не позволю!» Голос Алуры остался где-то позади, когда, вооружившись ведром и тряпками, я направилась в господское крыло. Где покои будущей королевы Таисии, я узнала еще в первый день тут. Шуша показала, пока вела меня к принцу. Довустворчатые двери с золотистым узором было сложно не запомнить. А еще... Странный запах благовоний, который буквально витал в коридоре подле её покоев. Когда я спросила у Шуши, чем пахнет, она лишь отмахнулась, сказав, что я сумасшедшая кочевница, которая всё чудится. Но вот я опять стояла возле этих дверей и отчётливо ощущала запах. Вроде бы смутно знакомый, не сказать, что приятный, но совершенно точно присутствующий. Кто такая? перегородила мне дорогу стражник. Мэра Алура прислала на уборку, отчеканила я. Стражник тот же кивнул. Проходи. Твоя товарка уже там. Он приоткрыл одну из сворок, пропуская внутрь. Запах усилился. А стоило зайти внутрь, так захотелось и нос зажать. Слишком насыщенно даже для моего простецкого носа, который какого только дерьма не перенюхал. Я даже чихнула. На звук обернулась уже находившаяся в комнате девушка, примерно моих лет, рыженькая и такая же ходенькая. Она как раз заканчивала протирать зеркало. "Будь здорова", совершенно неожиданно произнесла она. И я округлила глаза. "Серьёзно? Мне не почудилось? Мне пожелали здоровья, а не сдохнуть?" "Спасибо", даже растерялась я. "Тебя мне в помощь послали?" Тут же затороторила девица. «Матушка обещала, что пришлет, а то тут работа и...» «Матушка?» — переспросила я. «Мэра Алура!» — кивнула рыженькая, отходя от зеркала и протягивая мне руку. «Я, кстати, Хло!» «И ты не здешняя!» — догадалась я, недоверчиво разглядывая новую знакомую. «А ты как догадалась?» — хлопнула она глазами. «Потому что я кочевая!» Припечатала, наблюдая за реакцией, которая последовала незамедлительно. Руку от меня отдернули. «Мать же тебе наверняка говорила». Повисла натужная пауза. Хло смотрела на меня, я на нее. Возможно, я была груба, но рассудила, что так будет лучше. Раз уж на меня все смотрят как на прокаженную, нечего и начинать заводить друзей, которые от себя потом отвернутся под давлением окружающих. «Я живу с отцом и работаю в городе», — зачем-то поделилась со мной Хло. «Но сегодня мать послала за мной с самого утра и сказала, что теперь я буду убирать покои будущей королевы». «М-м, mm. понятно», — только и ответила я, поднимая свое ведро и собираясь начать мыть полы. «Весьма полезная информация». «Ты грубая», — обидчиво произнесла девушка надув губы. Я хотела ей ответить, но опять чихнула. Запах был удивительно вязливым. Да чем же здесь пахнет? Не выдержала я. Пахнет? удивилась моя напарница. Ничем. Совершенно ничем. Хлоп принюхалась, даже зачем-то засунула нос себе под подмышку, а после точно успокоившись, утвердила, что посторонних запахов нет. Складывалось ощущение, будто я сошла с ума. Может, и вправду мне чудится? Чтобы хоть как-то отвлечься от всех этих мыслей, я принялась за работу. Мыла полы, стирала пыль, протирала вазы и бесконечно чихала. Попутно про себя задаваясь вопросом, а где интересно в столь ранний час, когда не спит только прислуга, а вся аристократия ещё десятый сон видит, сама хозяйка покоев. Судя по тому, с какой уверенностью мэр Алур отправила меня и свою дочь на уборку комнаты, Таинственная невеста принца не имела привычки спать ночами в собственной постели. Я бросила любопытный взгляд на неразобранную кровать, а после даже подошла ближе. Поправила чуть сполшее покрывало, подбила подушку задомчиво глядя на облачка пыли, которые взлетели вверх. Ты заправляла постель? Неожиданно для себя самой спросила ухло. Та с неохотой ино ответила: "Нет. Она уже была заправлена, когда я явилась. А что? Ничего, пробормотала я, отходя от кровати, с полным ощущением того, что на ней ни сегодня, ни вчера никто не спал. С другой же стороны, невеста принца могла спать с самим принцем. И тогда не было ничего удивительного в том, что кровать никто не трогал. И всё же что-то продолжало меня смущать. Ой! Внезапно пискнула хло И я обернулась на возглас. Девушка стояла возле столика с притирками и косметикой и отчаянно отрясла пальцем, на котором набухала капля крови. Укололась, пожаловалась она. А бантик. Я скосила взгляд на кусок алой материи, причудливо сложенный в подобие бабочки и буквально истканный иглами. Внутри меня всё похолодело. Я сделала несколько шагов вперёд, Чтобы убедиться, что мне не показалось, то, что Хлон назвала бабочкой, было куском моего алого платья. А запах! Я наконец-то поняла, чем именно тут пахло. Запах, который знает каждый кочевник, который означает потерю. Запах, предвещающий смерть существа, которое порой ближе любого человека. Здесь пахло лошадиной кровью. Её была пропитана ткань. По спине прошёл неприятный холодок. Что всё это значит? Почему кусок моего платья у невесты принца в спальне? Эй, кочевница! Хлоп помахала у меня перед лицом ладонью. Ты побледнела. Всё хорошо? Ага, промямлила я, подходя и аккуратно забирая ткань. Это, наверное, мусор, нужно выкинуть. Уверена? Лицо Хлоб выразило сомнение. А если это что-то ценное? Нас обвинят в воровстве. Высекут. Из ценного тут только иглы. Их мы вытащим. Уверенно ответила я и повыдёргивала всё содержимое тряпки, положив на столик перед зеркалом, где лежала. Сразу после этого стало спокойнее. Я никогда ничего не слышала о подобной магии, но интуиция подсказывала, что От хороших намерений. Иглы, в пропитанные кровью, тряпки не втыкают. Вот только, чем я могла насолить невесте принца, не понимала. Я её даже в глаза не видела. Окровавленный ошмёдок платья спрятала в начале в ведро с мусором, а потом, когда уборка была закончена и мы с Хлопо покинули господские покои, я долго отстирывала тряпицу под проточной водой в купальне. Самое пугающее в этой ситуации было то, что мне даже рассказать некому. Никто не поверит, что будущая королева пытается навести магию на никому не нужную кочевницу. По какому-то странному стечению обстоятельств никто даже не ощущал запаха крови, который несомненно витал в воздухе. Вот была бы рядом Агва. Она бы точно во всём разобралась. И если душевная мать и сумела выжить, то сейчас находилась где-то за пределами замка, а значит, встретиться с ней у меня не было ни шанса, по крайней мере, пока. После купален я отправилась на кухню. К этому часу там обычно уже не оставалось никого, кроме злой кухарки Жако, и я могла поесть почти в одиночестве. Но едва я проскользнула в узкое помещение без окон, где обычно обедали слуги, как поняла, что сегодня пришла рановато. За столом сидел никто иной, как и лекарь Кэр Лайл. А рядом с ним заботливо щебетала кухарка. Может, добавочки? Еще половничек? А мясное жаркое? Специально для вас господин Кэр Лайл схоронила. Вчера свинью прирезали. Вот подождите, сейчас только принесу. Решив, что лучше зайду позже, приготовилась прикрыть за собой двери, но меня приметили. А ты ещё, Эльма, чего пришла? мгновенно сменила тон Жако. Потом придёшь. Не видишь, господин Лекаря обедает. Да ухожу, я ухожу. Не видя смысла спорить, это взвалясь и разворачиваясь. А ну постой. догнал меня в спину мужской голос. Мэр Жако. С каких пор вы стали такой злой? Эмма, заходи. Я остолбенела и недоверчиво обернулась. Доктор в первый день повел себя со мной по-доброму, но тогда мы были наедине. А тут при свидетелях открыто выразить дружелюбие кочевницы. Это становилось опасным для репутации. «Садись!» Кэр Лайл кивнул на место напротив. И в этот момент видит Бог. Я услышала, как скрипят зубы Жако, хотя нас разделяло несколько метров. «Но, господин лекарь! зашептала она в присущей ей манере. Это же кочевница. Проклятие будет на нашем доме. От того, в какой раз она это всё говорила, я закатила глаза к потолку. Всё же пойду, пробормотала я, не желая выслушивать, как сейчас меня опять начнут поливать грязью ещё и перед лекарем. Жако. Голос Кэрлайла неожиданно приобрёл ледяные нотки. Если я попросил Эмму сесть рядом, Значит, пригласил её присоединиться к обеду со мной. И ваше ценное мнение мэра здесь не учитывается. Принесите лучше тарелку и мясо, которое вы мне обещали. Кухарку перекосила. Я же услышала слово мясо, от которого в желудке точижи же журчало. В той похлёбке, которую мне обычно давала повариха, в лучшем случае был мясной бульон. В общем, я купила с нейду. И просяк сталу села напротив Кэрлайла. Тем более, что Жако уже принесла обещанную свинину, от которой вился аппетитный дымок. И тарелку. Напомнил ей лекарь. Я же тут не один. Пока кухарка ходила за посудой, я молча наблюдала за тем, как Кэрлайл разделывал мясо огромным ножом. Как обжилась? Первым нарушил молчание он. Я вскинула на мужчину вопросительный взгляд. Не смотри так. Продолжил он: "Мне и вправду интересно". "Относительно своего положения неплохо", ответила я. "Свою еду я отрабатываю, меня не бьёт, но и на свободу не отпускают". В этот момент вернулась кухарка, буквально швырнула передо мной пустую миску и тут же удалилась. "С подругами, как я вижу, не задалось", продолжил Кэрлайл, кладя в мою посуду кусок варёного мяса. "А с друзьями Я уже тянулась к еде, но тут застыла на полу вдохе. Лекарь на что-то намекал? Или мне показалось? — С друзьями? — переспросила я. — Да, — кивнул он. — Я имею в виду мужчин. Ты уже завела кого-то? Охрана? Может, кто-то из господ? Я вспыхнула гневом и ощутила внутри непреодолимое желание выхватить нож из рук лекаря и всадить ему же в руку. Может, к дворцовой служанке и можно было так бы церемонно обращаться. Но я, хоть была трижды качавницей, никогда такого не позволяла. Вы за кого меня принимаете? прошипела я. Или сами претендовать решили? За кусок мяса купить захотели? Я швырнула от себя тарелку так, что та пролетела едва ли не половину стола. Эй, полегче, повысил голос Кайла. Сумасшедшая, что ли? Он притянул тарелку обратно и поставил передо мной. «Ешь!» — отчеканил он. «Придурковатая!» В замке осмотр слуг на любовные болезни. Знаешь, сколько за сегодня лекари обнаружили этой дряни среди служанок и охраны? Лучше не знать. Я поэтому и спрашиваю. Сошлась уже с кем? Я прикусила нижнюю губу. Вот же! Мэра Аллура ведь еще утром сказала, что доктора сегодня будут всех осматривать. Меня потому и определили на уборку к Таис, что в сложившейся ситуации только во мне и своей дочери мэра оказалась уверена. «Ни с кем я не была», — уверила доктора. «Да и поверьте, тут за мной очереди не выстраиваются. Я же кочевая. Проклятие на замок и все такое». Последние фразы я передразнила манеру кухарки говорить, и Кэр Лайл невольно улыбнулся. «Тогда ешь», — ответил он. Ты похудела, и это заметно. Я помню, какой ты была неделю назад. В этот раз уговаривать не пришлось. Я вцепилась в еду и долго с наслаждением уплетала жаркое. В какой-то миг даже показалось, что это лучший момент со времени моего появления в замке, ровно до того, как в столовую не ворвалась Жако с силой впечатывая дверь в стену. Женщина была всколокочена и запыхавшаяся, будто бежала откуда-то. и очень-очень злая. Она смотрела на меня с такой лютой ненавистью, что я подавилась последним кусочком. «Проклятие! Я же говорила, что эта тварь навлечет на замок проклятие!» — прохрепела она. «Спокойнее», — опомнился первым Кэр Лайл, приставая из-за стола. «Что произошло?» «У короля случился удар на прогулке по городу. Его только что привезли в замок». Выдохнула кухарка и перевела взгляд на меня. Если его величество умрёт, это ты будешь во всём виновата.